Пожилая и словно высохшая от пылающих в ее душе темных страстей женщина потрясла сухоньким кулачком над головой. В другом она цепко, словно паучиха, пойманную муху, зажала громкоговоритель. «Мужчины и женщины! Люди других гендеров! Немцы!» Усиленный голос раскатился над запрудившей проезжую частью тротуары толпой зажатой между массивными имперского вида зданиями центральной улицы Берлина – Придрих Штрасса. Казалось, что они, рожденные в период имперского величия Германии, с презрением смотрели на выродившихся потомков гордых строителей. Заглушая далекие шумы автомобилей, звуки плыли между угрюмыми седыми и черными фасадами домов с неизменными магазинчиками на первом этаже, Винными с объявлением вроде «Продажа временно запрещена», с замысловатыми балконами и высокими решетчатыми окнами без штор, над готическими шпилями и островерхими мансардами, над радужными знаменами ЛГБТ, над зелеными партией зеленых, над плещущими на холодном ветру белоснежными плакатами, что на них написано, издали не разглядеть, пока не затихли вдали». Женщина подняла горящие фанатичным блеском глаза к хмурому, совсем не весеннему небу с тяжелыми серыми тучами, почти царапающими крыши домов, словно через толстую вуаль атмосферы могла увидеть зависшие над землей корабли пришельцев. «Человечество дождалось! Высшие космические силы прибыли на Землю!» Они помогут возродить погубленную неразумными людьми экологию Земли. Мы больше никогда не будем сжигать ужасный природный газ и уголь и портить атмосферу выбросами углекислого газа. Нам помогут. А что делают наши правительства и средства массовой информации? Вместо того, чтобы протянуть пришельцам руку дружбы, «Нагнетают вокруг них настоящую истерию!» Последние слова старуха почти провыла. Жадно внимающая толпа взорвалась одобрительным гулом. Лишь кучки полицейских в полном вооружении со щитами на периферии митинга, всего пара сотен человек, безучастно смотрели на оратора и покуривали. Они еще и не такое видели. Рядом с ними суетилось несколько корреспондентов, в основном немецких. Бурное обсуждение прибытия инопланетян давно уже не такая новость, чтобы привлечь внимание иностранных СМИ. Высокий, сухоженный бородкой и намечающимся пивным животом, специальный корреспондент общественной телекомпании АРД. Прайгер запахнул потуже ворот куртки и презрительно скривился. «Что за бред несет? А если это действительно вторжение?» Но 20 лет работы на телевидении приучили его к известному цинизму. Все эти лидеры общественного мнения действуют по одному шаблону. «А зачем напрягаться?» Это в одиночку человек способен на критическое мышление, а в толпе весьма немногие, только настоящие личности, которых, увы, мало. Там действуют иные законы, чем в повседневной жизни. Еще древнегреческий мудрец Салон заметил, что один отдельно взятый афинянин — это хитрая лисица, но когда они собираются на собрание, Имеешь дело со стадом баранов. Роль вожака заключается в том, чтобы создать веру, неважно во что. Для этого надо воздействовать не на разум, а на чувства. Испытанный прием демагогов. Рассуждения и доказательства не нужны. Требуется утверждение и повторение этого утверждения. И чем более оно будет кратким, и чем проще и нелепее выдумка, тем больше у демагога шансов на успех. Впрочем, пусть болтают, что хотят. Его дело все снять и прокомментировать. Йоган! Фрайгер притронулся к плечу оператора. «Сними общий вид этого бедлама!» Оператор, не отрываясь от камеры, кивнул — и медленно развернулся на девяносто градусов, беря в прицел демонстрантов. Мужчин, женщин и представителей модных в Европе гендеров. Молодых и старых, полных и худых. «Сбрендившие от ненависти особи!» продолжала кликушествовать женщина. «Верно подметили, что на больших кораблях многочисленный экипаж, но что это означает?» Это означает, что их планету постигла катастрофа, или их прогнали враги. Значит, нам несказанно повезло, мы можем оказать высшему разуму неоценимую помощь. Корреспондент вновь поморщился. «Ну что она несет? Разве можно так однобоко воспринимать действительность?» Внезапно его внимание привлекло здание на периферии митинга, метрах в ста. Распахнулись ворота в кованом заборе. Оттуда вышли трое, похожие, словно близнецы. Крепко сбитые, с короткой стрижкой, в полувоенного вида черных куртках-бомберов и тяжелой обуви. Чувствовалась в них какая-то агрессия, и Фрайгер приложил глазам ладонь. Один из короткостриженных обернулся к товарищам и ткнул пальцем в сторону оратора. Из рукава его куртки выпала короткая полицейская дубинка. Внезапно и резко, словно топор по натянутому канату, пришло понимание. Выцвевшие светло-голубые глаза корреспондента расширились. Это скинхеды или еще кто-нибудь, придерживающийся схожих взглядов и драки с демонстрантами не избежать. «Иоган!» Голос дрогнул, рука цепко схватила оператора за предплечье. «Смотри, тут, похоже, наклевывается драка». Вторая рука вытянулась по направлению к странной троице. Это словно стало сигналом. Скинхеды с ревом кинулись на толпу а из черного провала двора выбегали все новые и новые люди с палками, арматурой или дубинками в руках. Навстречу им с Ревом, почти заглушившим крики паникующей толпы, скинхеды, кинулись крепкие молодые парни, отличающиеся от оппонентов только цветом одежды. Такие же не стесняющие движения куртки, прочная обувь и главное — Лица, не изуродованные излишним интеллектом. Зеленые и прочие сообщества давно обзавелись обеспечивающими безопасность группами поддержки. Все дальнейшее происходило быстро, поражающе стремительно. Полицейские кинулись на перерез, замолотили дубинками, пытаясь разделить противников, но поздно. Слишком поздно. Задубасили биты и железные арматуры по телам. На мостовую брызнула первая кровь. Через считанные мгновения драка превратилась в дикую свалку, где каждый сам за себя. Бешеные выкрики, мат, глухой стук соударяющихся палок — все смешалось в жуткую какофонию. — Снимай, снимай! — проорал в ухо оператора корреспондент. Да за эти кадры он еще дополнительную премию с компанией слупит. Настоящий эксклюзив и экшен. Вот боевик «Зеленых» с коротким ежиком светлых волос разворота ударил ногой в грудь оппоненту. Боец беззвучно рухнул на окровавленную мостовую. Подскочил товарищ рухнувшего скинхеда с окровавленным лицом, размашистым хуком снес победителя. Двое боевиков с криками молотят упавшего скинхеда арматурой по голове, по бокам, неважно. Вопли боли упавшего едва слышны. Высокий, под два метра боевик бьет ногой в каратистском стиле в голову скинхеда с рваным шрамом на лице от рта до виска. От удара того развернуло на 180 градусов. Обливаясь кровью, он рухнул на асфальт. Из-за спин дерущихся выскочил потлатый парень. В его руке блеснул нож и вонзился в живот зеленого. Тот согнулся. Между прижатыми к животу пальцами проступило алое пятно. Подскочил боевик с разбегу, добавил по голове нунчаками. Стук, словно от удара по стволу дерева. Взгляд зеленого остекленел. Словно подкошенный рухнул на грязный асфальт. Рядом в луже крови лысый парень. Глаза закатились, страшно блестят белки. Тело сотрясает крупная дрожь. Отходит бедолага. Парень с прикрытой черной банданой лицом с утробным хеканьем бьет противника кулаком в нос раз-другой. Потом добавляет в окровавленное лицо лбом. Несчастный беззвучно рушится вниз. Лысый боевик ударил битый. С деревянным стуком та врезалась в полицейскую дубинку противника. Горящими от возбуждения глазами Фрайгер смотрел на драку противников и поборников пришельцев. Такое он даже в боевиках нечасто видел. А сейчас все по-настоящему. В паре метров позади яростная брань. Фрайгер начал поворачиваться, но не успел. По затылку прилетела бита. Перед глазами взорвалась тысяча фейерверков. Корреспондент упал на мостовую уже без сознания. Кровь из разбитого затылка закапала на мостовую. Интермецо Тайных ЛОЖ Тайное общество. От этих слов так и тянет запахом тайны с закулисной власти сумасшедших денег и крови. С конца XVIII века пользовалась популярностью теория, что миром правят ставящие перед собой цель подрыва устоев христианской цивилизации и подмену правительств тайные общества. Иные считали, что общество – всего лишь ширма, за которой прячутся управляющие миром евреи. Но все эти многочисленные теории не имели документальных подтверждений. Более того, исследователи тайных обществ связывали появление слухов о масонском заговоре с сознательной дезинформацией иезуитов или государства. Означает ли это, что тайные общества всего лишь сборище безобидных чудаков, не оказывающих влияния на политику и правительство? Конечно же нет. В 1981 году из-за деятельности масонской ложи пропаганда Дуэ в Италии разразился грандиозный скандал. В состав ложи входили самые могущественные персоны страны. Министры, лидеры популярных партий, 23 депутата, 10 префектов, 6 адмиралов, 7 генералов финансовой гвардии, 10 генералов корпуса карабинеров, около 100 президентов частных и государственных фирм, 47 директоров банков, высокопоставленные офицеры, крупные юристы, журналисты и политические деятели. Под контролем ложи находились 4 издательства и 22 газеты. Ложа активно участвовала в политической жизни целого ряда стран. Италии, Аргентины, Уругвая, Бразилии. За это ее называли «государством в государстве» или «теневым правительством». Не меньшим, если не большим влиянием пользовались тайные общества в англосаксонских странах, прежде всего в США. Любовь к закрытым клубам американцы переняли от англичан. В Штатах таких заведений полно, включая древнейший Ривер club основанный еще в начале 1700-х годов, пенсильванскую School Kill Fishing Company и Олд Colony Club. Первый клуб классического типа, открытый в 1769-м. По сравнению с ними, закрытый богемский клуб, расположенный в городе Монте-Рио, Калифорния, только для сливок общества и мужчин – сущий младенец. Клуб, появившийся на свет в Сан-Франциско в 1872 году, стал самым известным клубом в мире. И многие считали, что богемская роща – то самое место, где плетутся нити, опутывающего весь мир заговора где встречается пресловутое тайное мировое правительство и проходят сатанинские гей-ритуалы. До прибытия пришельцев оставалось еще два года, и ни один предсказатель не мог его предвидеть. Теплый калифорнийский июльский вечер, четверть 10-го. Богемская роща. Неохватные реликтовые секвои с корявой и красно-коричневой корой, покрытые бахромой седых лишайников, тянулись ввысь, почти цепляясь за небо. Не слышно ни птиц, ни цикад, словно все живое спряталось от жары или чего-то иного, таинственного. Подозрительную тишину нарушал свист ветра в кронах лесных великанов. Он пах хвоей, перегретой на солнце землей. Под ногами — перина из гниющих иголок, глушащая звуки шагов. Опорщились пожухлые, желто-зеленые кустарники с метелками мелких цветов. Вслед за уходящим солнцем неторопливо ползли по земле непроницаемо густые тени деревьев, и от этого становилось тревожно на душе. Деревья росли густо, В нечастых разрывах колючих крон проглядывало темнеющее небо. Два облачка, одно побольше, другое поменьше, летели почти цепляясь за колючие вершины деревьев, к далекому океану. Вдали, совершенно не к месту и не ко времени, ее время ночь, заухала сова. Но деревья приглушили и их смягчили пронзительный вопль словно ставший неким сигналом, и в единый миг все изменилось. Еще больше стемнело, цвет листвы стал кислотно-зеленым. В узком просвете между стволами, немного раздвигая полутьму, замелькали огни. Приблизились. Странная процессия. Люди в кроваво-алых и темно-серых одеяниях с надвинутыми на голову капюшонами, делавшими их похожими то ли на куклу склановцев, то ли на странных монахов. Вызывало недоумение, что они здесь делают. Ноги ступали по земле медленно и осторожно, словно опасаясь резким движением или шумом пробудить нечто древнее и таинственное прятавшаяся в лесу шестеро впереди держали в поднятых к темнеющему небу руках факелы судорожно пляшущим пламенем странного кислотно желтого цвета на плечах шестерых позади покачивался в так с шагами закрытый черный гроб от которого казалось исходили флюиды разложения плоти и смерти невольно на ум приходило предположение что монахи Задумали нечто сатанинское, запрещенное, и казалось, что за ближайшим стволом неосторожного путника поджидает само зло. Казалось, что оттуда доносятся чьи-то тяжелые шаги и хриплое, жадное дыхание. Хотелось обернуться. Что позади? Дорожку стремительной тенью перебежало нечто — и опавшие иголки даже не зашуршали под маленькими лапками. Процессия остановилась, и только потом перевозбужденный мозг понял, что это не злобный дух, а лесной зверек. Процессия вновь двинулась по извилистой тропинке, разделяющейся на две. Левая тянулась вглубь рощи, правая сворачивала в жилые секторы. Дорогу преградило больное, неестественно изломанное и выеденное личинками дерево, с сухими корявыми ветвями, напоминающими иссохшие руки, готовые схватить неосторожного путника. Люди обошли его. Усты впереди подозрительно зашуршали. Кажется, или это проделки ветра? А может... По мелькнуло нечто похожее на щупальца неведомого чудовища. Сердце сжало липкая рука ужаса, но стоило присмотреться и приходило понимание, что это всего лишь корень. Встреча с расположенным в самом сердце рощи небольшим, возможно рукотворным озером, оказалась полной неожиданностью. Мрачные древесные гиганты внезапно закончились, и процессия очутилась перед песчаным пляжем. За ним в конце протянувшейся по воде сверкающей дорожки, вычерненной заходящим солнцем, виднелся крохотный островок. У берега его стояла черная гондола с неподвижно застывшим на корме человеком в черных одеждах. Лицо его не видно под надвинутым на голову капюшоном, и казалось, что вместо лица там клубится тьма. Люди остановились. Огни факелов отразились в таинственных и темно-серых водах. Волны с ожесточением бились о берег. Казалось, что повсюду рассеяны флюиды зла. Световые столбы от прожекторов на острове выхватывали из тьмы огромную двенадцатиметровую сову, сплошь покрытую зелеными бородами мха, и пустынный каменный постамент перед ней. Голодный и пустой взгляд совы был устремлен на пришельцев. А зачем этот постамент? Случайно это не жертвенник, на котором совершают кровавые обряды неведомые сатанисты? Монахи опустили факелы в воду. Зло, прошипев, пламя умерло, а гондола оторвалась от острова, бесшумно заскользила по водной глади к таинственным пришельцам. При этом не было видно никаких признаков двигателя, приводившего ее в движение, что уже было удивительно и наводило на мысли «такая сила движет лодкой». Нечто физическое или, напротив, иррациональное. Пронзительно заскрипел по песку киль, и гондола остановилась. По неслышной команде монахи осторожно погрузили гроб на нее, и лодка отправилась вместе со своим ужасным грузом в обратный путь. Неизвестно откуда на острове появились люди в причудливых одеждах, выстроились в две шеренги от постамента до обреза воды. Одни в гнилостно-желтых одеяниях с широкими капюшонами, скрывающими лица, другие в одеждах, напоминающих бедуинские, но кроваво-алого цвета, а третьи — полуголые, в одних на бедренных повязках и платках на головах, мешавших разглядеть лица. Впереди стоял главный жрец в валых и кислотно-зеленых одеждах. Неожиданно запели Акапелла, заставив вздрогнуть всех. Над водой поплыли звуки мужских голосов. Тревожные, резкие. Гимн пробуждал в душе неясный страх и стремление как можно быстрее убежать прочь. Звуки плыли в прозрачном воздухе. Пока гондола не ткнулась в каменный берег острова, о сапушке рощи секвой не откликнулось глухое эхо. Главный жрец повелительно указал на гроб. Его помощники залезли в воду, подхватили его. Мужчины отнесли гроб на постамент перед статуей совы. В руке одного из младших жрецов блеснул огонь. Миг... И жадное пламя охватило гроб и его содержимое. Оттуда раздался лихорадочный стук, Словно тот, кто заключен в гробу, пытался выбраться наружу. Неужели все? Неужели кто-то из мира мертвых рвется в мир живых? И в этот миг произошло то, что не могло произойти. Статуя ожила. Клюв совы раскрылся. Над водой пронесся характерный, хриплый, словно стон, голос. «Глупцы! Когда вы, наконец, поймете, что меня нельзя убить? Год за годом сжигаете меня в этой роще, но едва вы покинете ее». Я буду ждать вас у входа, как в века назад. Фонтаны воды вырвались из-под земли по бокам идола, засверкали в лучах прожекторов инфернальной радугой. Жрецы бросились перед статуей на колени. Если даже огонь бессилен перед древним злом, то что может жалкий человек? Разноголосые испуганные голоса воззвали, «Взываем к тебе, о великий символ всей мудрости смертных, сова богемии, дай совет!» Внезапно все изменилось. Прожектора на острове погасли, и идола поглотила тьма. Все вокруг залил яркий электрический свет от замаскированных в кронах секвой светильников. Послышался разудалый ректайм, и через миг из-за деревьев появился духовой оркестр музыканты в полосатых куртках. Люди со смехом срывали с себя странные одежды. Под ними оказались вполне обыкновенные, и началось безудержное веселье. Очередной сезон в Богемской рощу, одном из самых таинственных мест США. Митчелл,